Глава тридцать вторая С моим мужем От увиденного меня еще больше затрясло. Парочка шла неспешно и пока меня не заметила. — Анрей! — пропела Кайла, заглядывая моему мужу в глаза. — Уже скоро. — Хорошо, — ответил мой муж, чуть приобнимая девицу. А я чувствовала, как что-то там, внутри меня умирает. И нет, я не ревнивая и никогда не слежу за мужчинами, потому что нет смысла в отношениях, когда нет доверия. Я просто брезгливая. Касаться мужчины, который был с другой? Нет. Ты устала? Может, отдохнешь? Заботливо поинтересовался Анрей. Все хорошо, ты рядом. Снова пропел полной нежности голос Кайла. слушай это, я продолжала стоять за деревом. Парочка удалялась, но я еще могла расслышать их голоса. Через несколько минут все смолкло, только пение птиц и стук топоров разрушали эту звенящую тишину у меня в голове. С едва различимым вздохом я сползла на землю обхватив голову руками, застонала. Миры разные, а итог один. Что ж, видно судьба любить мужчин, которые не прочь гульнуть налево. Поднявшись минут через тридцать, я шаркающей походкой направилась в селение. Там много людей, шума, веселый смех детей. То, что нужно, чтобы забыть увиденное. Не помогло. Шум раздражал. От криков я почему-то стала вздрагивать, а постоянные вопросы нервировали. «Так, хватит! Что меня так повело?» — одернула сама себя. «Что, в первый раз, что ли? Подумаешь, мужик загулял. Тоже мне. невелика потеря Проведя мотивационный разговор с выдачей волшебных люлей самой себе, я отправилась помогать Мэрин. Самое то от любовных хандры — это работа. А противная — еще лучше. Есть на чем выместить злость. Так что чистка рыбы сейчас как нельзя кстати. «Мэрин, а Броган не появлялась?» На всякий случай спросила у женщины «А что?» «Тоже очень хороший способ успокоиться. Тем более поводов достаточно». «Нет, не вернулась. Рано еще». Обычно они возвращаются ближе к ужину и почти всегда с пустыми руками. Карас Мэйв больше вдвоем собирают, проведя в лесу всего пару часов. Заметила, задумчиво протянула. Еще одна причина — выгнать броган поганой метлой септы. Здесь тунеядцы и лодыри не нужны. С рыбой управились за час. одно разделав на дольки и предварительно убрав кости, посолили. Еще три готовили на вертеле, сделанном из яблоневых деревьев, чтобы рыба приобрела более богатый аромат и цвет. Уха давно варилась, в нее добавили несколько видов рыбы, овощей, водоросли травы и моллюсков. Из рассказа Мэрин здесь среди рыб самым дорогим был лосось. Ему даже приписывали магические свойства. Эта рыба была лучшим подарком потому что символизировала собой здоровье, долголетие, силу, благосостояние и удачу. Даже есть легенда, которая рассказывает о лососе, хранящем все знания мира, и тот, кто поймает его, станет столь же умным. За неспешными делами и разговорами время пролетело очень быстро. Звук топоров и пил давно затих, и из леса потянулись сначала мужчины, а следом за ними броган со своей свитой. Стоило дружному коллективу змеючек подойти к столу и сунуть нос в котел с рыбным супом, я не сдержалась. — Броган, я вижу, вы сегодня снова ничего не принесли. Неужели лес настолько беден? — громко спросила у женщины. Мужчины как раз вернулись с реки и теперь ожидали ужина. — Конечно, одни голые прутья, у кого-то земля очень плоха, даже сорняки не хотят расти. Попыталась упрекнуть меня, наивная. Странно. А вот Кара всего с одной помощницей, Мэйв, за пару часов насобирали большую корзину ягод, а Леам в перерывах между подготовкой бревен нарвал шевеля. Повезло. Вчера мы тоже крапивы нарвали. Подперев руки в бока, Броган уставилась на меня своими глазками-щелочками. Вот ее вы сегодня и будете есть. За своего мужа не беспокойся, мы его покормим. Подытожила я, и, повернувшись к столу, принялась помогать Синит. Та разливала рыбный суп по глиняным мискам. — Да кто ты такая, чтобы указывать? — возвизгнула дамочка. Для такой большой массы у нее был удивительно писклявый и противный голос. — Долго мы будем терпеть ее приказы? — Брога, ну и мись! — одернул ее муж. Я, кажется, впервые услышала его голос. Мужчина был всегда немногословен, трудолюбив и хмур. Хотя жить с вечной недовольной бабой под боком мало кто будет счастливо улыбаться. — Нет, ты слышал? Она меня кормить отказывается! — продолжала голосить женщина. Две подпевалы тихо потявкивали, еще три благоразумно отодвинулись на пару шагов от скандалистки. — В нашем септе кто не трудится и не приносит пользу, ест только то, что сам нашел и принес. Ответила, подавая ее мужу большую чашку с ароматным куском запеченной рыбы. «Симус!» — воскликнула Броган и, сложив руки на своей выдающейся груди, уставилась на мужа в ожидании. А я, наконец, узнала имя мужчины. «Нет!» — пожал плечами мужчина, захватывая кусочек рыбы в рот. «Хм, я ожидала, что он будет за свою супругу заступаться. Все же ты сам ее выбрал. Хотя, может, и не сам? Интересно, а сколько они уже вместе? Детей, кажется, у них нет. Что тогда мешает развестись?» Задумалась я, продолжая раскладывать рыбу по тарелкам. Мэрин и Синет, поглядывая на расшумевшуюся Броган, быстро раздавали миски с рыбным супом. — Люди, да что же это такое? вилей ты, старейшина нашего септа, прикажи ей! — Броган, ты бы помолчала. Неровен час выгонят тебя из этих земель. — Что здесь происходит? Ровный голос мужа раздался за моей спиной. — он задержался с кахиром у реки и теперь оба мужчины уставились в недоумении на истеричную Брога. — анрей квин запретила кормить нас, а мы тоже трудились и не виноваты что ее земли пустые отчиталась каэлла которую я не заметила за грозным телом Брога. ккуин вопросительно взглянул на меня муж на протяжении двух недель эти дамы приходят из леса с пустыми корзинами говоря что лес гол хотя кары и остальные Всего за несколько часов сбора приносят дары леса и делают заготовки на зиму для всего нашего септа. Возможно, девушки заняты чем-то еще? Не удержалась я, но муж никак не отреагировал. И я продолжил. Поэтому с сегодняшнего дня, кто не будет трудиться и приносить пользу септу, тот ест то, что добыл сам. Вчера они принесли три дохлых ветки крапивы. Пусть ее и жуют. Высказавшись, я отвернулась. Мне надо было срочно перевести дыхание и успокоиться. Увидев мужа, я снова мысленно оказалась в лесу, а перед глазами пронеслась картинка прогуливающейся парочки. — Все слышали? — спросил Анры, чуть завышая голос. — Требование справедливое. И больше не говоря ни слова, он, разместившись на одном из бревен, взял из рук синит миску с супом и отпил горячего бульона. Броган и Кайла, застыв с открытыми ртами, обиженно хлопали глазками. Остальные подружки, что еще совсем недавно поддерживали скандалистку, волшебным образом испарились. Народ, насмотревшись на представление, разбрелся по своим местам, тихо обсуждая произошедшее. — Ты молодец, — шепнула Мэрина. — А люди за тебя. — Правильно сделал. Просто не выгнать. А теперь все знают. Многим она не нравится. Собрала вокруг себя молодых да наивных и помыкает ими. — Ох, мэрин Некрасиво это едой упрекать, но другого способа пока нет. Если не успокоиться, придется гнать. Тяжело вздохнув, я повернулась к столу, накладывая для мужа запеченной рыбы, мысленно ругаясь. Гад. Ждет, когда я ему подам тарелку с едой. Кайли своей иди, пусть она тебя кормит. Но делать нечего. Устраивать сейчас еще один скандал? Нет. Я ему позже все скажу. Или нет? еще не решила. Сунув в руки мужа миску, я вернулась к костру, прихватив тарелку с едой для себя, и, уместившись между Карой и Дерин, принялась есть. Мои действия не остались незамеченными. Анрей, сощурив глаза, не отводил взгляд. Кара, хмыкнув и что-то пробормотав себе под нос, ехидно посматривала то на меня, то на андрея А после ужина я сбежала. Да, просто сбежала. Оказывается, мне было страшно встречаться с мужем наедине. Боялась саму себя. Что не выдержу, прощу, поверю. Образ гуляющей пары стал размытым, в голос лезли различные оправдания, вспоминался услышанный мной разговор. Нет, нужно время. буркнул и рванула в сторону океана. И почему до него так далеко? Куин! Меня поймали за руку и притянули к себе. «Квин, что случилось? Куда ты?» Я молчала. Знаю, что глупо. Он же сам не догадается, что там у меня в голове, и не поймет причин моего внезапно изменившегося отношения к нему. Но силы желания говорить не было. Видимо, я просто устал. Так бывает. Мое странное появление в этом мире, постоянное напряжение, волнение, риск быть разоблаченной или убитой. А еще я скучала. По сыну, по дому, по тому миру, который покинула навсегда. Это все же не сон. Это все настоящее. Куин, прошептал муж, прижимая меня к себе. Скажи мне, что с тобой? Большая ладонь коснулась моего лица. Провела по щеке. По подбородку заставляя приподнять голову. Наши взгляды встретились. И я, затаив дыхание, смотрела в голубые глаза мужа, ожидая развязки она не заставила себя долго ждать онарай склонившись нежно коснулся своими губами растирая бегущие слезы по моим щекам потом прижал к себе еще ближе так что стало трудно дышать его сильные руки гладили меня по волосам больно цепляясь за них мозолями я тебя видела в лесу глухо прошептал скайл Вы гуляли с ней под руку? — Да. Она отстала от женщин, потеряла свою корзинку и подвернула ногу. Я довел ее до Броган и возвратился дальше шкурить бревно, — ответил муж. Чуть отстранившись, он с недоумением глядел на меня. И в тот момент я ему верила. Он настоящий. Он не умеет лгать и изворачиваться. Он не мой бывший муж, он другой а я так хотела перить. — Пойдем к океану. Я до сих пор так до него и не дошла. Чуть улыбнувшись, потянула мужик, виднеющийся вдали серо-синей полосе. — Идем. Каждый раз, когда я оказываюсь на берегу океана, меня охватывают специфические ощущения. Азарт, желание ощутить на себе силу его волн, нырнуть в брызги и слушать бесконечный рокот волн. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Есть в нем что-то особенное, безумное, непредсказуемое, неукротимое, постоянно меняющийся, бескрайний, манящий вдаль, переливающийся разными красками, звучащий. Он притягивает и завораживает. Откинувшись на мужа спиной, утонув в его объятиях, я слушала успокаивающий шум волн. Чувствуя, как ком в груди исчезает, на душе становится легко, Нет той тяжести, что преследовала меня с момента попадания в этот мир. Я наконец-то отпустила прошлое. Я теперь здесь. У меня новая жизнь.